Глава 92. Наемники. Я доставал из своих экстрамерных из окромов небольшое количество того или иного продукта и рассказывал шеф-повару, что это, зачем вообще нужно, что можно из этого приготовить и как это употреблять в пищу. Воздух наполнился знакомыми мне ароматами, но экзотических в единстве специй. Деликатно извлекал упаковки и флаконы с тем или иным необычным веществом. В обмен Кол рассказывал о руническом искусстве. Явно раскрывая далеко не все секреты, но этого было достаточно, чтобы разжечь моё воображение перспективой создания рунических глифов, которые иначе как магией язык назвать не поворачивался. Монтир также между делом поведал мне, что мой новый навык может не только помочь с распылением рун, но ещё и изменять и создавать их, и не только руны, но ещё и печати, символы и знаки. Чтобы изготовить глиф, требовался вполне конкретный символ изготавливающиеся из сущностных ядер звёздных монстров или особых минералов, содержащих звёздную кровь. Кроме этого была нужна ещё руна нулёвка, и важнейшая, без чего не работает навык рунного искусства звёздная кровь. Но самой большой и существенной проблемой оказалось то, что мне был необходим рунный конструктор символов, особый многофункциональный артефакт, позволяющий производить знаки символа печати, а также в режиме рунного триадра создавать и изменять большинство рун. Впервые от монтира я услышал цену. Серебряный руны предмета, рунный конструктор символов, она составляла 20 звёздных монет. Куда можно потратить звёздные монеты, мне было пока непонятно, а смысла в их накоплении я пока не видел. У меня есть нужная сумма, сказал я. Продай. У меня ранг умения бронзовый, не могу я пока копировать серебро, а свой конструктор не продам. Он мне самому нужен, а без конструктора никак. Спросил я у уже изрядно поднабравшегося кола. «Ну как тебе сказать, Кир?» Сморщился в фирменной дикской улыбке Трансгуман, раскуривая трубку с длинным мундштуком. «Рунный конструктор — это прибор, облегчающий работу при создании символов. Каждый восходящий, если руки растут из правильного места, может вырезать любой символ вручную. Но тратить дни, недели и месяцы на резьбу по измененной материи, причем успешный результат не гарантирован». Одна ошибка, и вся работа на смарку. По столовой поплыл уже знакомый мне сладковатый запах дым травы. Мы еще посидели с монтиром, пока с наслаждением не приговорили бутылку изысканного цветочного бренди. В эту ночь, усталый, но довольный, я добрался до постели, но уже под самое утро. Сон пришел легко, смывая накопившееся напряжение, как прилив, отступающий от берега. Приятная компания и ночные 100 грамм чая Переключили и расслабили меня. В печерку, сопящий Ви у горячего бассейна, вернулся я немного пьяненьким и во вполне благожелательном приподнятом настроении. Я щедро поделился с Колом своими запасами провианта и скриптора. Но дело не столько в том, что подарки приятнее дарить, чем получать, сколько потому, что я тоже не остался обделенным. Хотя я пока и не мог делать руны самостоятельно, но неожиданно обрел то, что мне было необходимо. Мантир по моей просьбе создал три руны. Перед тем как заснуть, я ещё раз открыл скрижаль и полюбовался на них. Руна электромагнитного метателя. Руна предмет. Качество дерева. Активация: 3 капли звёздной крови. Содержит гаусс-карабин типа АКГ-12, произведённый на родах земли. Время действия: нет. Время перезарядки: 1 древадень. Таймер перезарядки: готова к активации. Урон от импульсной винтовки. Урон от предмета. Качество дерева. Активация: 3 капли звёздной крови. Содержит импульсную винтовку Копьё. Стреляет энергетическими импульсами, наносящими термический и электромагнитный урон с мощным поражающим эффектом. Не имеет ограничения боезапаса, но темп стрельбы ограничен мощностью аккумулятора. Энергетическая винтовка произведена народом Земли. Время действия: нет. Время перезарядки: 1 древадень. Таймер перезарядки. Готово к активации. Рона цветочная бренди. Рона предмет. Качество дерева. Активация. Три капли звездной крови. Содержит бутылку крепкого и ароматного бренди, произведенного народом трав, из цветков золотистого гелиотропа. Время действия. Нет. Время перезарядки. Один древодень. Таймер перезарядки. Готово к активации. В то, что оружие, хранимое мной, как зеница ока, Между делом во время застолья превратилось в руну, до сих пор до конца не верилось. Всё реализма ситуации добавляло, что это было проделано играючи, буквально мановением руки местным шеф-поваром. Однако это было невероятно невозможной реальностью, данной мне в ощущениях. Теперь я мог призвать своё оружие в любой момент, когда оно мне потребуется, и стрятя символически 3 капли звёздной крови. Интересно, как далеко простираются возможности рунного искусства? И когда я привыкну к единству, где возможно вот такие вот чудеса, наверное, никогда. С этой мыслью, полный счастливый, я крепко уснул. Поserde ночи меня разбудили касание обнажённого женского тела. Кто пытался забраться ко мне в спальный мешок, гадать не пришлось. "Витория?" спросил я хриплым сосно голосом. "Нет ли?" огрызнулась Вандара Ристер. "Хатана багриви. Мы вроде с тобой договорились," сонно пробормотал я, не оценив её шутку. Что будем соблюдать личные границы? Не волнуйся так за свою целомудрие, Ля, буркнула она. На этот раз мне нужно только тепло твоего тела и ничего больше. Мне как не могу согреться. Это из-за потери крови. Ладно, залезай. Ты можешь быть таким милым, когда захочешь, хихикнула она. Ты пил, что ли? Угу. Уже проваливай и сон, ответил я, смонтиром колом. А это кто такой, ещё Ля? Последовал закономерный вопрос. И, спи уже. «Кир, Кир, Кир!» «Что тебе?» «Вставай, Небесный!» «М-м-м!» mm. «Кир, уже утро!» «М-м-м!» mm. «Вставай, принцесса! Наемники пришли! Ты нужен в рубке импа!» Приходил Зес. У него снова не получилось установить нейросопряжение. Я сел на лавке, еще не в полной мере проснувшись. Витория прыгала по нашей пещере в одном сапоге, пытаясь натянуть штанину на раненую ногу. «Присядь, сейчас помогу!» «Себе помоги, Небесный!» Огрызнулась Ван дер Аристер. «Тебе обязательно быть такой?» Я подошел и усадил ее на лавку. «Какой ты такой?» «Грубой, резкой, злой», — ответил я, помогая натянуть ей штанину и попасть раненой ногой в сапог. «Ты ведь можешь быть другой, я знаю». Витория раздраженно фыркнула, но не возражала. По крайней мере, я угадал с ее утренним настроением. Она была словно тайфун, ворвавшийся в тихую бухту. Опасна и неукротима. Однако иногда, когда она позволяла себе утихнуть, я почти мог принять её за нормальную. Но потом она открывала рот и рубила в капусту очередного врага, и иллюзия разрушалась. "Другой, ля?" переспросила она. "Это какой же? Нормальный? Да кто ты вообще такой небесный, чтобы учить меня?" Она была права. Нравится ей быть такой. Кто может это запретить? Хотя временами мне казалось, что я видел в ней больше, чем обыкновенную хамку. Часто грубость от женщины Это не только и не столько отсутствие культуры или воспитания, сколько глубокая психологическая проблема. Мне казалось, что она что-то скрывает под грубой оболочкой. Но зачем лезть к ней в душу? Да и не моя это проблема. Я не хочу учить тебя, ответил я, пытаясь подобрать правильные слова. Просто скоро наше совместное путешествие завершится. Можем притвориться, что всё нормально. Виктория рассмеялась, но в её голосе не было веселья. Притвориться? «Это не плетение интриг, а война. Мы солдаты, наша стезя сражения, лицемерие не к лицу воину». «Потом поговорим, если захочешь». Пожал я плечами, уже сожалея, что завел разговор с этой противной бабой. «Ага», — мрачно кивнула она. «Если живы будем». Я подставил ей плечо, и мы пошли наверх. Вандер Арестер хоть и была чернее тучи, но все равно выглядела при этом комично. Стоило немалых усилий сдержать выползающий против моей воли на лицо улыбку. Витория была ранена. В этом не было ничего смешного. Забавным было мрачное настроение Вандер-Аристер. Во дворе мы направились к воротам. Со стены было видно, что через мертвый лес идет техника с эмблемой, красовавшейся тремя скрещенными мечами. Несколько импов возвышались над деревьями, а на опушку выползал паровой танк, облепленный пехотой. На стене собралось почти все население форта. Отряд Серых Мечей исполнил обещание и прибыл. Всё утро мы готовили боевой робот к марш-броску. Заряжали снаряды, патроны, заправляли огнесмесь, тестировали важные узлы. Зез, попробовавши ещё раз пройти процедуру нейросопряжения с импом, ходил мрачный. Из этого следовало, что управлять импом придётся мне. Тем не менее, Зез ответил на все мои вопросы про отряд наёмников. С его слов выходило, что это опытные бойцы. специализирующейся на борьбе с некроморфами из мёртвого леса и уркскими бандами. Он говорил об этих бойцах с уважением. Утром всё небо было затянуто тяжёлыми тучами, а сухой морозный воздух был пропитан предчувствием грядущей бури. Однако вскоре форт наполнился наёмниками, чья чётёть из которых оказались дигами. Военная суета и крики разогнали мрачно-тоскливое настроение. Серые мечи готовились парировать сокрушительный удар орды ургов. Чтобы дать время роду Гриви достаточно далеко уйти, по заключённому договору они должны будут держаться 3 днева. Когда Гриви делилась с нами планами, мы договорились, что отправимся в Аркадон двумя группами. Большинство боеспособных дигов с пожитками отправится длинным путём по соляной равнине. Их повезёт зез. В случае, если наёмники не справятся, то погони будет не избежать. Урги пойдут по чёткому следу большой группы, в то время как меньшая группа в составе которой пойдем мы с Вандер-Аристер, двинется по пути напрямик через Мертвый лес, которым только что прошли серые мечи. Только мы двинемся в обратном направлении, в Аркадон. Задача нашей группы заключалась в том, чтобы доставить артефакт, хата-набу и всю трансгуманскую детвору в безопасное место.